27 февраля. «Как дела с немцами-то?» — спросила я на очередном совещании у грача. «Мы как раз закончили обсуждение своих дел, и все-таки уже, кажется, четыре дня прошло с того момента, как мы сюда почти что 400 человек их привезли. Должны уже были немцы устроиться. Вот сейчас у нашего главного по бойцам узнаем. Из больницы наши уже все выписались и снова принялись за работу. «Нормально все с немцами», — ответил Грач. «К нам, бойцы, я отобрал двадцать семь человек». Они, видать, прочухали, какая у нас структура. Просилось больше, но сдохли на первом же круге на нашей полосе препятствий. Остались самые крепкие и стойкие. «А как же языковой барьер?» «Да с этим проблем нет», — махнул Грач рукой. «Няма у нас переводчик. Да еще несколько человек легко нашлись, кто немецкий знает». Это же не редкий язык там был, махнул он себе за спину. Его в школе многие изучали, так что нормально все. И эти же наши переводчики за отдельную плату теперь преподают наш язык и письменность. Немцы пунктуальные и ответственные. Я вчера у них на уроках этих был. Грызут гранит науки только так. Многие из этих 27 бойцов семейные. Некоторых жен или их подруг тоже по ГДЛ распределили, тоже язык изучают. С нашими-то проблем нет, все-таки немцы, спросил я. Да нет, Саша, ответил Грач. Наши, наоборот, помочь пытаются кто чем может. Как говорится, широка русская душа. Обеспечили всем необходимым сразу, даже сверх того. А русское гостеприимство не знает границ, Грач засмеялся. С жильем тут у нас проблем нет. Каждый отдельный угол получил, вернее, комнату на первое время. А женатая сразу либо студию, либо квартиру. «А остальные это как?» — спросил я у Георгича. «Все-таки 400 человек, не шутка разместить». «Да тоже все окей», — ответил наш чиновник, и все еще по совместительству главный бухгалтер ГДЛ. «Разместили всех». Мэр наш отдельное совещание даже по поводу них собрал сразу, как только узнал, что у нас 400 человек немцев в городе прибавится. «Кстати, нам премию за каждого человека уже мэрия перевела». 300 лин за каждого нового жителя. Так что 120 тысяч у нас плюс. А по остальным тоже все нормально. Кинули клич, нашли пару десятков тех, кто прекрасно знает немецкий язык. Теперь, как Грач сказал, у них учеба постоянно. Для детей тут же в школах организовали несколько классов. Для немецких детей. Возраст у всех разный, но мэрия выделила деньги на учителей и переводчиков. То же самое и в детских садах. Несколько таунхаусов уже у нас построено, часть немцам отдали. Будут все перемешаны с нашими. В смысле перемешаны, не понял я. Ну, в доме, допустим, 20 квартир. 10 русским отдали, 10 немцам, чтобы они быстрее интегрировались в наше общество. И не получилось немецкое гетто, что ли? Там и соседи помогут, и быстрее русский выучат. Там семейные многие, молодежь пока компактно поселили, в общагах. Потерпят несколько месяцев, пока со строительством не закончат. Ясно. Да и работу они все нашли практически. Биржа большая, рабочие всем нужны. Среди немцев много толковых людей оказалось. Химики, врачи, повара, электрики, технологи, металлурги, слесаря, компьютерщики, фермеры, да и просто люди с руками, механики. «Механики?» — тут же переспросил я. «Да», — взял слово Игорь, — «мы шестнадцать человек себе на работу взяли. И точно знаю, что несколько человек себе этот производитель ход рода взял, и тот мужик, который с сыновьями ремонтом «Мерседесов» занимается. Среди этих четырехсот человек много головастых оказалось. Вертолет наш даже четверых себе взял». «Если быть точным, — снова сказал Георгий, открывая свой блокнот, — то в ГДЛ на различные должности мы взяли 51 человека из немцев. Это и бойцы, и механики, и на другие должности люди. Остальные по городу по должностям разошлись». «Как же они с языком-то будут?» — спросил я. «Мэрия будет оплачивать три месяца услуги переводчика, — ответил Георгий. Так что сейчас у нас и работники, и рядом с ним переводчик. Быстрее язык выучат. Думаю, три месяца хватит, чтобы начать понимать хоть основы. А там уже и писать, читать научиться. Да и наши многие захотели немецкий изучать. Да и многие хоть несколько предложений, но могут по-немецки излагать. Как по-английски в школе основы заложили, вот пару предложений все и запомнили на всю жизнь. Ну и хорошо, обрадовался я тому, что с немцами так все хорошо. А с пополнением у наших мушкетеров что... Грач звонко засмеялся. «Мамуля-то с одуваном!» Мы все тоже заржали. «Ну и погоняло им дали», — продолжал смеяться Грач. «Копии нашей троицы, но немцы более дисциплинированные. Эти крендели два те еще фрукты, но проблем с ними не будет, кстати. Мамуля, по примеру, котлеты бензопилу себе тоже взял». «О как!» — засмеялся я. — Ага, он покрепче одува на этого. Котлета везде со своей бензопилой бегает. И этот тоже. Но пацаны крепкие. Наши бойцы всех немцев сразу к себе нормально приняли. А этих двоих тем более. У меня еще некоторые из немцев через переводчиков спрашивали, типа, почему к нашей троице мушкетеров такое отношение? Ну, почему у них форма своя? С бензопилой какой-то псих бегает везде и всегда, а теперь двое будет. Грач пощесал свою макушку. «Вот что я им отвечу?» «Спецотряд!» Заржал Апрель. «Ага, спецотряд. Короче, как-то я отмазался. Мушкетеры им сразу такой же прикид сделали, как у себя. И носятся в нем везде на выезде. Мы, кстати, половину немцев вчера в облаке обкатали. включая амулю с одуваном. И? Ну, некоторые из немцев испугались зверей в облаке, конечно. Но это нормально». Поспешил нас успокоить грач. Под конец боя уже полили вовсю. Так у всех бывает, а эти словно дорвались. Мамуля с котлетой так с бензопилами и бегали там. А дуван с упырем и паштетом ящера связали и грузовику его привязали. Так и тащили его волоком до выезда из облака. «Да иди ты!» — не поверил я. «Да-да!» — усмехнулся грач. Так и было. Под конец он стерся у них весь. Только лапа одна осталась. В общем, эти двое немцев оказались в своей стихии. И кажется мне, что они еще более безбашенные, чем наши мушкетеры. Но дисциплину знают. Я только одного понять не могу. Как наши мушкетеры с ними общаются? И ведь понимают друг друга. «Про тачку их, Саша, расскажи», — напомнил Апрель. «Ах, да», — спохватился грач. «Они себе тачку из облака притащили. Сами». Поехали туда на багги и уперли машину позавчера. Ты не видел их, броневик-то? — улыбнулся. Я мне прям интересно стало. И что за тачка-то? — О, -о — Саня засмеялся, Грач, — тебе лучше на это посмотреть. Они ее сутки, как сказал Упырь, до ума доводили. Безумный Макс отдыхает. Лапы помнишь, ети этих из пещер? — Помню, конечно. — Где тачка-то? — Пошли, покажем, — встал с кресла Грач. Меня прям разбирало любопытство, и я, недолго думая, пошел за грачом. — Слива, опять жрешь что-то? — подколол его апрель, когда мы вышли из офиса на улицу и направили следом за грачом к одному из ангаров. За нами топал Слива с огромным бутербродом и кирпич слешем. лешем. — Да ладно вам, — с набитым ртом ответил Слива, — мне Наташка с собой вон наделала оказал он на бутерброд из половинки буквы хлеба. — А мы куда идем? Может, тачку подогнать? — Не надо, — ответила. Апрель. — Мы идем на тачку наших мушкетеров смотреть. — Вещь аппарат, — тут же сказал Слива. — Безумный Макс отдыхает. — Еще один, — буркнул Георгиевич. — что они там сделали-то? Аж мне интересно стало. — Ща увидите, — подмигнул нам Грач. Я тоже когда увидел охренел, поддержал кирпич. А никогда на ней в городе ездить буду, сразу все будут знать, кто едет и чья тачка.